В начале 1962 года окончательно подавлено было и восстание. Кателина и его ближайшие пособники пали в решительной упорной битве недалеко от Пистоии. Армия бунтовщиков была частью уничтожена, частью рассеяна. Жестокие уголовные преследования были возбуждены по всей Италии против тех, кто принимал участие в движении. Демократия совершенно дискредитировала себя. Прошло едва 15 лет после того, как она восторжествовала, и от нее уже отшатнулись все сколько-нибудь зажиточные люди, вся могущественная партия всадников, при виде того, каким экономическим потрясением партия была готова подвергнуть государству и народ. Даже простые граждане были возмущены союзом демократии с анархистами, которые собирались сжечь дома и имущество жителей для достижения своих целей. Наконец и Помпей был явно недоволен своими прежними союзниками, так как начал понимать, что демократия старается от него отделаться. Против Сената демократы говорили хорошо и с такой ничтожной силой, какую представлял собой Сенат, справиться умели. Но они оказались совершенно неспособными добиться сколько-нибудь серьезных результатов в практической политике. Глубокое разочарование и уныние – распространились среди партии. Крас собирался уехать со своим золотом куда-нибудь на восток, даже Цезарь, по-видимому, терял энергию. Уже не раз высказывалось в Риме мнение, что, как только окончится правление аристократии, станет неизбежную монархия. Не все понимали это ясно, но события последних лет показали всем способным думать и видеть, что без коренного изменения – Лишенное всякого авторитета и военной силы, такое правительство не может править, при котором государство постоянно подвергается бессмысленной и вредной тирании самых бессовестных искателей приключений. Почти все уверялись теперь, что для дальнейшего существования общественного строя необходимо такое изменение Конституции, по которому администрация и военная сила были бы связаны теснее. Теперь был и человек, который обладал ореолом славы, огромными богатствами и преданным войском, и мог, казалось, совершить это изменение — Помпей. И всем казалось, что он не только может захватить, но и захватит единолично высшую власть в государстве. Конечно, изменение государственного строя, существовавшего 500 лет, не могло обойтись без борьбы, и весьма вероятно, что против нового главы соединились бы лица и даже партии, пока враждовавшие, но едва ли когда-нибудь обстоятельства могли сложиться благоприятнее для подобной попытки. Заговор Катилины окончательно оттолкнул многих от прежних увлечений. Вообще, Революционный вулкан выгорел и угасал. Сула за двадцать лет пред тем осуществил свою волю при средствах несравненно более слабых, чем теперь имел Помпей, и в условиях более неблагоприятных.